Глава 13. Воспоминания. Дом встречал детектива-развалюху 47-го участка привычной пустотой и темнотой. Сегодня Боул позволил себе вернуться пораньше, чтобы попытаться поспать хотя бы несколько часов до начала ночной смены. Вот уже третий день он бесцельно шатался по злачным местам, желая найти хоть кого-то из списка пропавших людей, И сегодня ему все-таки повезло. Начальница предоставила немало информации на блюдечке, но вместе с тем запретила спускаться в канализацию, чтобы попробовать поискать там. Но что было еще более странным, за все время работы он ни разу туда не заглядывал, хотя и интуитивно чувствовал, будто знал об этом месте. Тонкий скрип в ушах заставил скривиться от боли. Перед глазами Джерри проплыл образ металлического люка Поддетого ломом. Сердце детектива пропустило удар, когда он с ужасом осознал, что на самом деле уже спускался в подземелье Фена. Точно спускался. Теперь он был уверен в этом на все сто. Но почему же ранее, словно напрочь, позабыл об этом месте? Почему? Сильное мыслительные усилия не дало никаких результатов. Память оказалась глуха к просьбам хозяина черепушки, которая вот-вот обещала треснуть от усердия. «Так, ладно, надо бы что-то пожрать». Подойдя к буфету, он достал оттуда черствую булку хлеба. и Из другой секции вынул вяленое мясо. На столе стояла начатая бутылка сидра. «Для перекуса и так сойдет», — проворчал детектив, морщась. Допекающее чувство изжоги с легкостью напомнило, что он давненько ничего не ел, чем и собирался заняться в последующие 15 минут. Быстро прикончив окорок, два куска хлеба и остатки сидра, Бол, наконец, облегченно выдохнул и вернулся к изначальным планам — узнать о причине столь нехарактерной для него амнезии. «Может быть, я башкой ударился? Упал? Или меня стукнули?» Медленно поднял руки, стряхнул остатки хлебных крошек и пощупал затылок, плавно перемещая пальцы к височным долям. «Вроде бы все на месте, новых шишек не чувствую», Разочарование, с которым он блуждал взглядом по необжитой кухне новой квартиры, куда переехал год назад, было для него очень неприятным. Картонные коробки так и остались стоять в прихожей, видимой взору с этого места. Внезапно его взгляд зацепился за рамочку с фотографией, лежащую наверху неразобранной кучи. Молниеносная мысль пронеслась у него в голове. Он быстро подскочил на ноги, желая поскорее достать одну очень полезную вещь, которая, возможно, могла бы ему хоть как-то помочь. «Где же он был?» — пробормотал Бол, вытряхивая на пол всяческий хлам и барахло. Частично его, частично Джинджер. Даже дочкины вещи зачем-то забрал из прошлой квартиры, а не выкинул. Как собирался сделать изначально, после очередной ссоры. Вот только лень возобладала. «Да где же...» Роджеральд остервенело опрокидывал коробку за коробкой в поисках нужной вещицы. Пестрый красный конверт промелькнул перед глазами совсем неожиданно, а чувство узнавания заставило его застыть на месте в изумлении. Один за другим в голове начали всплывать образы, о которых он столь успешно забыл к настоящему моменту. Или все дело в алкоголе, который мог оказывать галлюциногенный эффект. Нет. Боул мотнул головой, прогоняя эту мысль. Сидор давно выдохся, и выпитая доза, лично для него, была совсем маленькой. «Фотоальбом», — пробормотал детектив, подхватывая красный конверт в руке. «Где же я его оставил?» Секунда понадобилось Боулу на осознание, что у него в руках и есть та самая необходимая вещь, которую он искал. Две набережные открытия незапечатанного конверта. Внутри лежала фотография, которая объясняла, если не все, то хотя бы многое из того, что ему следовало знать. «А-а-а-а!» выкрикнул детектив от боли, потому что непрошенные воспоминания вдруг начали возвращаться в голову. «А-а-а-а!» стиснув зубы, звезда-развалюха 47-го полицейского участка смял в руках фотографию, на которой были запечатлены сразу трое — он, Джинджер и Зора Ринч. Бол наконец вспомнил, почему начальница спрашивала его о табличке. Ведь это он ее сделал и подарил на день рождения подполковнице. Он притащил с собой жену шпионку на праздник, не подозревая, что тем самым раскрывает стольких агентов-информаторов и наверняка повинен в смерти как минимум двоих из них. Если жена и впрямь его предала. «Э -э, тварь! Бол со всей силы стукнул ящики. И те с грохотом налетели на стену, но не опрокинулись. Повезло. Гадина, придушу. Громкий вдох, громкий выдох. Детектив поспешил справиться с накатывающим приступом злости, приглушившим головную боль. Теперь-то ясно, почему я поспешил забыть все, как страшный сон. Чувствовал ведь, что виноват перед коллегами. И их обвиняющие взгляды мне это подсказывали. Но почему же мне никто не сказал? Почему? Сжав пальцы в кулаки, Роджерольд подскочил на ноги. Со всего маху он стукнул ногой дверь спальни, зашел в комнату и прямо так, не раздеваясь, плюхнулся на кровать. «Как жаль, что не могу просто умереть, иначе давным-давно искупил бы свою вину перед погибшими товарищами!» Он закрыл глаза и в кои-то веки отрубился без многочасовой изнуряющей бессонницы, которая обычно мучила его по ночам. Но только не в этот раз. Точно не в этот раз.